Татьяна Сахарчук, консультация специалиста. Каждый раз при рентгеновском исследовании грудной клетки в заключении пишут, что у меня эмфизема легких. При этом никакого лечения врач не назначает. Что это за заболевание и можно ли эмфизему вылечить? М.В. Быков, город Егорьевск. С возрастом умеренная эмфизема легких в той или иной степени развивается у большинства людей. Слово «эмфизема» в переводе с греческого означает «вздутие». Это растяжение органа или ткани, попавшим туда воздухом, или образовавшимся в тканях газом. Она может возникать в разных тканях и частях тела. Чаще всего встречается и наиболее известно не специалистам эмфизема легких, когда в легочной ткани накапливается повышенное количество воздуха. Эмфизема легких бывает разная мы будем говорить только о преобладающем виде, визикулярной, альвеолярной эмфиземе. При этом нарушении становится больше воздуха в альвеолах, легочных пузырьках, концевых тупиковых образованиях воздухоносных путей. Некоторые из пузырьков так вздуваются, что их стенки рвутся и образуются более крупные пузыри-буллы. Они бывают хорошо видны на рентгенограммах. Первичная эмфизема, зависящая от генетически обусловленной потери альвеолами эластичности, встречается редко. Рассмотрим частые случаи, вторичные эмфиземы, которые приобретаются в процессе жизни. Острая форма. Острая эмфизема довольно часто встречается при заболеваниях органов дыхания. Такая эмфизема может быстро прогрессировать, достигать больших размеров. Но это состояние обратимое. Бывает она при бронхиальной астме, некоторых бронхитах. В этих случаях просвет мелких бронхов сужен отеком или спазмом. Воздух в легкие заходит в нормальном количестве, а вот выходит с трудом, поскольку вдох всегда активный, а выдох пассивный. Создается нечто вроде клапанного механизма. Воздух накапливается в альвеолах, сильно растягивая их. Из-за застоя воздуха ухудшается газообмен в легких. Со временем альвеолы теряют эластичность, как слишком сильно надутый резиновый шарик. В выраженном случае у больного начинается одышка, синеют губы. Грудная клетка, в норме имеющая коническую конфигурацию, вздувается, становится бочкообразной. При далеко зашедших формах эмфиземы наблюдается выбухание межреберных промежутков и мягких тканей, верхушек легких, над ключицами. При простукивании врачом грудной клетки возникает звук, как будто стучат по пустой коробке из-за повышенной воздушности легочной ткани. Она будет видна и на рентгенограмме. Если восстановить проходимость бронхов, острая эмфизема через 2-3 дня пройдет. Но если подобные ситуации будут повторяться часто, легкие станут менее упругими, и заболевание нельзя будет излечить полностью. Хроническая форма. Хроническая эмфизема более распространена, чем острая. В диагнозе слово «хроническое» принято пропускать, пишут просто «эмфизема легких». Как уже сказано выше, она может быть возрастной. В этом случае ее симптомы не сильно выражены, а развитие идет постепенно, в течение многих лет. С возрастом снижается эластичность легочной ткани, и при выдохе, когда воздух выходит из альвеол, они спадаются не полностью. В чем выражается возрастная эмфизема? Иногда бывает небольшая одышка, но порой в спокойном состоянии никакой симптоматики вообще нет. Однако можно заметить снижение адаптивной способности легких к нагрузкам. Подняться без лифта на несколько этажей, подбежать к автобусу уже труднее, хуже переносится духота. Правда, причин подобных нарушений у пожилых может быть много и не всегда легко вычленить ведущую. Вторичные хронические. Необратимые полностью эмфиземы, которые формируются постепенно и незаметно, иногда вызываются некоторыми заболеваниями и вредными воздействиями на бронхолегочную систему. Среди последних можно назвать профессии, при которых у человека выдох почему-либо затруднен, и в легких создается более высокое давление. Это игра на духовых инструментах, работа стеклодува, тогда говорят о профессиональной эмфиземе. Способствуют формированию эмфиземы и частое пребывание в условиях сильно загрязненного воздуха, работа в шахте или при большой запыленности. Все это нарушает структуру альвеол и их эластичность. Огромную негативную роль играет курение. У курильщиков серьезная эмфизема легких встречается в 15 раз чаще, чем у некурящих. Это отрицательное воздействие идет сразу по нескольким механизмам. Прямое деструктивное влияние на легочную ткань окиси кадмия, содержащейся в табачном дыме. Активация деятельности альвеолярных клеток, макрофагов, с выделением ими ферментов, повреждающих собственные белки стенок альвеол. Угнетение активности, препятствующих этому повреждению ферментов, ингибиторов протоализа. Постоянные значительные колебания давления в альвеолах из-за кашля вследствие хронического бронхита курильщика. Существует ряд хронических заболеваний бронхолегочной системы, сопровождающихся постоянным кашлем, которые также могут привести к эмфиземе. Это хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, в редких случаях туберкулез. Пневмосклероз, разрастание в легких неполноценной рубцовой ткани, как следствие заболеваний легких, тоже ведет к эмфиземе. Рубцовая ткань имеет свойство стягиваться. При этом одни уцелевшие альвеолы оказываются растянутыми, а другие сдавленными. Это и вызывает местное развитие эмфиземы. Степень проявления эмфиземы может быть разной. Можно прожить с ней всю вторую половину жизни, не особенно ее замечая. Но при тяжелой эмфиземе на фоне хронических легочных заболеваний возникает дыхательная недостаточность. А затем и поражение сердца сердечной недостаточностью, которое называется легочное сердце. Болезнь сердца объясняется постоянными дополнительными нагрузками по прокачиванию крови через сдавленные растянувшимися альвеолами капилляры и мелкие артерии. Как помочь легким? При наиболее распространенной вторичной хронической эмфиземе имеются необратимые структурные изменения в альвеолах. Такую эмфизему излечить полностью нельзя, но можно повысить адаптивные возможности к физическим нагрузкам с помощью гимнастики. Полезны ходьба и обычная утренняя зарядка, потому что это увеличивает объем движений грудной клетки и включает в дыхание большее число альвеол. Но особенно эффективно специальная дыхательная гимнастика с максимальным включением диафрагмы, укреплением мускулатуры выдоха, овладением механизмом дыхания с удлиненным выдохом. Увеличение нагрузок рекомендуется только постепенное. Противопоказаны задержка дыхания и натуживание. Можно во время занятий на выдохе сдавливать грудную клетку руками. Надо исключить все факторы, ведущие к прогрессированию процесса. Курение, пребывание в условиях запыленности, работа на вредных производствах. Если есть кашель, нужно постоянно принимать отхаркивающие и бронхорасширяющие средства чтобы облегчать прохождение воздуха по бронхам во время выдоха. При эмфиземе очень полезен витамин В15. Точно установлены пока два механизма положительного эффекта при его применении. Во-первых, он улучшает усвоение кислорода тканями, что важно при нарушенном газообмене в легких. Во-вторых, этот витамин оказывает антигаулуронидазное действие, то есть инактивирует фермент гелуронидазу который разрушает стенки альвеол, и их эластичность меньше страдает, они остаются упругими. Витамин В15 называют также пангамовой кислотой, от слов «пан» – всеобщий, и «гами» – семя. Он содержится в любых семенах – ядрышках укропа, тыквенных, подсолнечных семечках, кунжуте. Их нужно включать в рацион при эмфиземе легких. Если эмфизема легких носят возрастной характер – не беспокоит и не прогрессирует со временем. Особого лечения действительно не требуется. Конец статьи.